Эль Бланк, Ольга Копылова Сирена иной реальности Пролог Море штормило. Высокие волны, покрытые пеной, вздымались едва ли не к самым облакам — темным, низким, грозовым. Ветер выл, выдергивая из них сизые клочья и перемешивая с брызгами. На горизонте сверкали молнии. Ветвистые, мощные, они силой пронзали атмосферу и исчезали в мрачной пучине, озаряя все золотым сиянием и триумфально ракача оглушающими раскатами. Береговая линия была пуста. Сейчас здесь единолично хозяйничал прибой. Выбрасывал длинные водные языки, стремясь достать до стоящих на небольшом каменном уступе строений, с шипением утаскивал с пляжа в море сиреневый песок одновременно подгребая под себя и перекатывая каменные валуны. «Безопасное время. Такое редкое и желанное для каждого стража». Я с улыбкой отошла от окна, с удовольствием потянулась, запрокинув голову и высоко подняв руки. Не удержалась и, оттолкнувшись одной ногой, крутанулась на другой, подпрыгнула, развернулась, присела, повела руками вниз, в стороны, кругом… На носочках скользнула по гладкому каменному полу, словно ныряя под те самые волны, что сейчас атаковали берег. «Танцуешь?» Знакомый низкий голос прервал в самый ответственный момент, когда я, прогнувшись назад и подняв руки, перебирала пальцами воображаемые, свисающие с потолка нити, будто бы их сплетая. «Райнер, чтоб тебя тварь оглушила!» Я едва не упала от неожиданности, с трудом вернув себе равновесие и устойчивое положение. «Просила же без стука ко мне не входить!» Закатил глаза к потолку худощавый, но крепкий субъект, нарушивший мое уединение. Подумаешь, секрет какой. Кстати, я стучал. Это ты так увлеклась, что ничего не услышала. И вообще. Он бросил выразительный взгляд в окно. Гремит же, Что тут услышишь? Оправдание я выслушала скептически щурясь, уперев руки в бока и выжидая. То есть намекая, что кое-кто тут лишний. Должен же понять. Не понял. Вместо того, чтобы ретироваться и закрыть за собой дверь, Настырный тип протиснулся внутрь моей комнаты и нагло уселся на гостевую циновку. Я же, проследив за его действиями, тяжело вздохнула, но промолчала. Родственников не выбирают. И не перевоспитывают. Особенно, если это старший брат. «Ты чего на меня взъелась?» Он укоризненно покачал темноволосой головой. «Танцы — подходящее занятие для молодой девушки. Ты сейчас не на работе, дома». Имеешь право заниматься тем, чем хочешь. А взгляд со стороны может быть полезен. И вообще, танцевать одной. Зритель нужны. Обойдусь, сердито буркнула я в ответ. И без взгляда, и без зрителей. Я для собственного удовольствия танцую. В тишине и одиночестве. Да, наигранно удивился брат. А я думал, репетируешь. Такая грациозная и изящная танцовщица сведет с ума любовь жениха. Рай. Я натужно выдохнул надув щеки. Ты бы язык придержал. Но пророчишь, я с тобой в дозор больше не пойду. «В смысле?» — не понял меня братик. «Что я опять не так сказал? Ты про любого? У тебя есть кто конкретный на примете? Или ты, в общем смысле, про жениха?» «Про твою дурную голову!» — рявкнула я, не выдержав, потрясенная вопиющей недальновидностью. «Если я замуж выйду, ты с кем останешься? Или думаешь, к тебе тут же невесты сбегутся?» Ты когда последний раз Сирин в дозор звал? Много было желающих работать с тобой в паре. Райнер задумался. Я же, оправив юбку и пригладив растрепавшиеся волосы, подтащила к нему вторую циновку и села напротив. Раз уж выгнать посетителя не удается, придется приложить усилия и проявить находчивость, чтобы сам сбежал. А теперь на чистоту давай. Честно говори. Прервала я мыслительный процесс, потому что ответа ждать пришлось бы долго. Зачем пришел? Тут такое дело. С трудом, но переключился на другую тему, брат. Почесал в затылке, вздохнул, помялся. «Помнишь, три дня назад нас взяли в перекрестный рейд помогать защищать район пьерж «Помню», — поторопила я его и, примерно представляя, в чем загвоздка, продолжила. «Нам заплатили. Шесть драков из островной казны вчера принесли. Ты свои три получил. Тебе еще нужно. Зачем?» «Нет, вот ты вечно не дослушаешь. Торопишься куда-то», — поморщился брат. слушаю обреченно вздохнула я. В общем, там, в одном из ангаров, от которого мы твари отогнали, снаряжение для воинов хранилось. Оружие, мечи, доспехи. Он с упоением принялся перечислять, а я поморщилась. Мужики, у них одно на уме — побрятать оружием. Можно подумать, оно способно прогнать тварей. Да если бы не серины толку было бы от этих «железяк». Большой ноль, одним словом. Из прочного металла, с красивой чеканкой, работа лучшего на острове мастера. «Такие только у стражей правителя есть», — вдохновенно перешел к иным брат. «Владелец, ты не подумай, я его не просил, он сам». «Благодарность принес», — рявкнула я. «А ты бессовестный взял?» «Взял», — повинился брат. «Лио, да ты только представь, это же настоящее сокровище, да я на такое за всю жизнь не заработаю». Не заработает, точно. То есть, если бы не нужно было платить за аренду дома, ремонт, еду, одежду, то, разумеется, годам к сорока накопил. Район, который мы охраняем, не самый статусный. Премесленников здесь мало, в основном собиратели, потому платят нам на порядок меньше, чем стражам более опасных территорий. Так что хорошо, если Райнар на старости лет порадует своих внуков дорогим оружием. — Поощрения же не запрещены, — осторожно нарушил молчание Рай. — Ты не против, если я его себе оставлю? «Все равно этот меч слишком тяжелый для девушки. Я тебе в другой раз все свои подношения отдам». «А за благодарность тоже ты сам отдашь?» «Одно дело — платье дешевое или посуда, или мешок зерна. Считай, даром получил. Но меч... Ты хоть примерно узнал, сколько мы теперь казне должны?» «Сто десять драков. У меня челюсть отвисла. Нет, я предполагала, что сумма будет немалой, но чтоб настолько. Вот и что делать?» «Самым правильным, бесспорно, было бы оружие продать, из вырученной суммы заплатить налог, а остальное потратить на более доступный по цене меч. Если, разумеется, найдется покупатель. Если не найдется, то вернуть подношение дарителю». Но посмотрела в умоляющие, горящие фанатизмом глаза и поняла. «Не отдаст. Костьми ляжет, голодать будет, на улице ночевать, а сокровище из рук не выпустит. И никогда не простит моей практичности, если его потеряет». «Рай». Осторожно попыталась я воззвать к его разуму. «Мы не можем позволить себе такие траты». «Бах! Бум-бум-бум!» Я вздрогнула. Рай тоже встрепенулся в недоумении. «Мы никого не ждем. Родители совсем недавно в гости ушли. Да и если бы вернулись, то так колотить ворота точно бы не стали. Впрочем, и соседи бы не стали. И наши возможные наниматели тоже. Разве что совсем...» Я даже мысль не успела додумать. Мгновение, и циновка, на которой только что сидел Райнер, уже пуста. Быстро вспомнил, кто в доме хозяин и защитник. Я невольно улыбнулась. Какой, оказывается, простой способ избавиться от брата? К сожалению, не от проблем. С мечом надо что-то делать. В коридор я вышла не спеша. Кто бы ни оказался во дворе, меня это вряд ли коснется. Я с нанимателями не договариваюсь, организационными вопросами не занимаюсь, с советами к старшим понапрасну не лезу и вообще. «Счастье пришло в ваш дом! Поздний час ему не помеха!» Настиг меня громогласный, заглушающий даже грозовые раскаты мужской голос. Я аж споткнулась, едва не упала. Удержалась на ногах лишь чудом, то есть опершись на тот самый меч, прислоненный к стене, рукоять которого очень удачно оказалась под моей рукой. «Выходи, молодая хозяйка! Судьба послала тебе подарок!» Голос другой, силы интонации те же, звучные, непривычные, излишне восторженные. Да что ж такое? Теперь я уже торопливо пересекла небольшой темный переход и завернула за перегородку, отделяющую жилые помещения от хозяйственного навеса пристройки перед домом. Дверь оказалась распахнутой настежь Брат, видимо, тоже от неожиданности ее за собой не закрыл. Так что мне ничто не помешало настороженно выглянуть во двор. Ожидание и реальность. Они не так уж часто соответствуют друг другу в моей жизни. Слишком она размеренная и однообразная. В ней нет места круговороту событий. Сейчас с точностью да наоборот. Почему? Да потому что. Моё ожидание. В сумраке двора стоит пара заблудших работяг-собирателей, перебравших веселящих напитков в честь хорошего урожая зерна, а мой брат пытается вытолкнуть шумных гуляк за ворота. Реальность. Ярко освещенное фонарями пространство и целая толпа неизвестных гостей. Бойких, нарядных, деловито расставляющих и раскладывающих на помосте подворья многочисленные свертки, сундуки, кувшины. Я даже к лицам не сразу присмотрелась, не в силах сосредоточиться на чем-либо, кроме этой суеты и растущей кучи подношений. И потому для меня стало очередной неожиданностью, когда визитеры поспешно расступились, освобождая путь мужчине, пересекающему двор стремительным шагом. Высокий, крепко сложенный, молодой, с уверенным, нет, наглым взглядом темно-синих глаз и ничуть не менее надменным изгибом губ. Черные волосы золотым отливом, который становится лишь отчетливее в искусственном свете, треплет порывистый ветер. Он же распахивает и полы серого плаща, изумительного по своей красоте, богато украшенного серебряными нитями и отороченного дорогим мехом, приоткрывая костюм, расшитый узорами из чешуи морских тварей. Меня, скрытую темнотой глубины дома, статусный гость не увидел и потому, смерив безразличным взглядом замершего перед входом Райнера, высокомерно бросил. «Где твоя сестра?» Растерянность брата мне так же хорошо видна, как и напористый, бесцеремонный стиль общения сына правителя. А ведь он точно такой же воин-сирен, как и рай. Разве что родился в обеспеченной семье испокон веков не только стоящий на страже безопасности острова, но и решающий как политические, так и социальные проблемы нашего мира. И потому райнер молчит. Не думаю, что не знает, что сказать, просто... В той же манере нельзя обращаться к высокопоставленному сирину. Ответной наглости тот не простит. «Я здесь!» Спасая брата и сделав маленький шаг навстречу неизбежному, я ступила на освещенное пространство. «Вы выбрали странное время для визита, Сирин Алинар». «Тебя удивляет только это?» Его внимание моментально сосредоточилось на моем лице, что, впрочем, не изменило самоуверенного настроя гостя. «Время? Больше ничего?» «Ну как сказать. Я с подозрением покосилась на дары, сваленные, то есть сложенные в художественном беспорядке у наших ног. Не настолько я глупа, чтобы не сделать соответствующего вывода. Вот только не хочется мне его делать». Проще представить, что все это – циничный розыгрыш. От Ленара такого запросто можно ожидать. Но я была бы рада этой спасительной лжи куда больше, чем неприглядной истине. Увы, надежда хороша лишь тогда, когда есть основания для лучшего исхода. В моей ситуации это смысла не имеет. И если Сирин продолжает ждать моего ответа, то его спутники, которых я даже не заметила за плечами мужчины, и не думают стоять молча. «Молодая хозяйка, скоро ты покинешь родительский дом! Твой жених...» Подготовил щедрые дары, такие же весомые, как его намерения. Принимаешь ли ты их? Не понапрасну ли мы спешили обрадовать тебя? Все, теперь не увильнуть, не сделать вид, что иначе поняла причину их появления. И пламя торжества, так явно полыхнувшая в глазах Алинара, окончательно сожгло остатки призрачных надежд. Он свою клятву выполнил. Столько лет прошло. Я думала, забыл, стёр из памяти брошенные в порыве эмоции грозные обещания. Но нет. Помнил. Пестовал завладевшую его разумом идею. Распалял охватившее тело желание. И больше всего на свете мне хочется ему отказать. Молча сгрузить дары обратно на повозку к незадачливым сватам. Выставить всех вон со двора моего дома, бесстрастно развернуться и уйти, не удостоив жениха ни одним лишним словом, ни взглядом. Насладиться его бессильной яростью. Показать. Не он один умеет вести себя высокомерно и игнорировать чувства и желания окружающих. Личные оскорбления, обида — все это для него неважно. Его мнение — единственно правильное, остальные просто не заслуживают внимания. А было бы полезно посмотреть на себя со стороны и побыть на месте бесправного существа. Прикрыла глаза, глубоко вдохнула, медленно выдохнула. «Нельзя. Он сын правителя, а я кто? Простая жительница острова, пусть и сирина. Если откажу, у кого мне потом искать защиты?» Чужие проблемы мало кому нужны, со своими бы разобраться. Невозможно найти мужчину, который смог бы противостоять бешеному напору и взрывному характеру Алинара. А он после отказа не даст жизни моей семье. Вынудит нас покинуть родной остров. Это в лучшем случае. Худшим. Невеста от радости потеряла дар речи. Беззлобно, но с заметным оттенком самодовольства пояснил присутствующим Сирен. Я не видела, скорее почувствовала, как мужчина подошел ближе. Остановился рядом с моим плечом, подавляя своим присутствием ничуть не меньше, чем морально. «Надеюсь, ты не собираешься вместо ответа расправиться со мной на глазах у сватов?» Поинтересовался негромко, так чтобы слышала только я. Не поняв смысла вопроса, широко распахнув глаза, я с растерянностью посмотрела на своего суженого. Лишь увидев, что именно излучает насмешливый взгляд, сообразила. Меч. Я как за него схватилась, так и не выпустила из рук. С ним пришла. Его рукоятку непроизвольно сжимала, ища поддержки. На него опиралась, обретая уверенность, что поступаю правильно. А в следующее мгновение оружие из моих рук исчезло. Одним ловким движением Сирин забрал меч и теперь, подняв лезвием вверх, с интересом рассматривал, изучая. «У тебя необычная для хрупкой девушки тяга к мужским вещам!» Теперь он говорил громко, не таясь. «И хороший вкус! Этот меч прекрасен! Но, знаешь...» Алинар задумался, словно засомневался в правильности моих поступков. «Оружие не для твоих нежных рук. Так что не обижайся, но я привез тебе только женские штучки и утварь для хозяйства. А его я, пожалуй, заберу». «Это мое снаряжение!» Не выдержал и бросился к нам Райнар. «Твое?» Темные брови Алинара взметнулись вверх. Синие глаза с нескрываемым удовольствием проследили, как потерявшего самообладание мужчину стражи подхватывают под руки и удерживают, не позволяя приблизиться. Никаких сомнений нет в том, что Сирин знал правду о настоящем владельце меча, но наблюдать за унижением и болью других – самое сладостное для него зрелище. «Если он твой, то почему на рукоятке нет личного клейма, раз это меч опытного воина, истинного стража? Не успел поставить, недавно заработал!» «Этакий оборванец и заработал. Не верю. Скорее тебя одарили». Райнер неопределенно мотнул головой в ответ. «Значит, я прав. Тогда почему налог за владение подарком все еще не в казне острова? Отметки об уплате я тоже не вижу». Алинар с демонстративным вниманием осмотрел рукоять. «Меч, дорогой, я не могу отдать налог прямо сейчас». «Так не заглядывайся на то, что тебе не по карману, глупец». Я замерла, забыв, как дышать. «Разговор принял опасный оборот. Такими темпами Алинар может и арестовать брата за неуплату в назидание другим сиренам, которые из-за желания покрасоваться перед окружающими не могут здраво оценить свои доходы. И я в этом виновата. Угораздило же меня уцепиться за оружие и принести доказательство вины брата с собой». «Так что ты мне ответишь, Леодая?» Видимо, потеряв интерес к Райнеру, жених развернулся ко мне, вспомнив главную причину своего появления. Впрочем, это вовсе не означало, что о проступке моего брата он забыл. Скорее, отложил решение. И если я откажу? Я принимаю свадебные дары. В присутствии сватов обещаю стать твоей женой. Взор аленара наполнился триумфом, сверкнул самодовольством. Не глядя, Сирин швырнул меч Райнеру, и тот едва успел оружие поймать. Рука, секунду назад сжимающая роковой подарок, медленно поднялась к моему плечу, чтобы погладить сейчас едва заметные радужные крылышки. Тогда в голосе мужчина затаилось предвкушение. «Пой, моя серина Грозовой раскат заворчал вдали и умолк. Даже ветер стих, словно в ожидании, прекратив трепать мои волосы и одежду. Свет от фонарей стал приглушенным, подчеркивая красоту и значимость момента. Небо, избавившееся от облаков, приблизилось загадочно, засверкав яркими точками звезд. Притягательных, манящих, свободных, независимых от чужих сиюминутных желаний. И я смотрела лишь на них, раскинув руки в стороны, чувствуя привычную легкость, воспарив над теми, кто, затаив дыхание, вслушивался в мой голос. Но я пела не для собравшихся гостей. Я пела для ветра, неба и звезд, умоляя их поделиться силой, спокойствием и стойкостью, чтобы достойно пережить выпавшие на мою долю испытания».